Глава двенадцатая «Думаешь, это меня остановит?» Я отшатнулась, но он поймал меня за плечи и встряхнул, как нашкодившую кошку. «Ты еще не показала свой живот, Мелори. Его голос стал тихим и зловещим. «Пока не видно пуза, можно легко избавиться от приплода. Вряд ли Рамул из могилы встанет, чтобы этому помешать». По телу пробежал холодок. Я нема открыла и закрыла рот, не веря в то, что услышала, а Гильем тем временем продолжал. «Ты меня поняла, Мелри, Пока срок маленький, избавиться от беременности не составит труда. Я могу привести лекарку, она все сделает, быстро и без следа. Ты ведь не хочешь без отцовщину плодить? Еще один спиногрыз тебе не нужен». Я буквально ощутила, как сердце замерло на секунду. Меня бросило в жар, и одновременно перед глазами все потемнело. Эти слова, это предложение, оно было ужасным. «Ты не можешь так поступить!» Я дернулась, резко отстранилась и вырвалась из цепких рук Гильема. «Ты не имеешь права решать за меня!» Он усмехнулся. «Глупышка Мелори. «Ты вообще в этой ситуации не имеешь выбора. Ты уже практически моя собственность. Я решаю, что будет с твоим телом. А этот ребенок? на кой черт он мне сдался, лишний рот. Да фигуру тебе попортит, разжиреешь еще. Я заставлю тебя сделать, как я хочу». «Ты не вправе», — прошептала я с яростью. «Я не позволю этого». Меня уже колотило ледяной дрожью, — На самом деле он мог сделать все, что угодно, и вряд ли у меня получится ему помешать. Староста качнулся вперед, намереваясь вновь схватить меня, но я вовремя отскочила в сторону. Он остановился, не понимающим отнув головой, и я заметила, как его взгляд стал слегка тускнеть. Глаза Гильема затуманились, а потом он грузно привалился к столу, пытаясь удержать себя на ногах. Я облегченно выдохнула. Зелье начало действовать. Он нахмурился, и вдруг его лицо перекосилось от злости. «А впрочем, нахрена мне такая проблемная баба? Колупайся со своими выродками в одиночку!» Его голос звучал все так же грозно и в то же время с какой-то растерянностью, будто он не совсем понимал, зачем пришел сюда. Осмотрев пространство вокруг, Гильем остановился на мне окинул презрительным взглядом и выпрямился, оставив многострадальный стол в покое. Затем вдруг развернулся и пошел прочь из дома, не оглядываясь. Я быстро закрыла за ним дверь, пытаясь отдышаться и понять, что сейчас произошло. Его шаги громко протопали по крыльцу, раздался рык бурана, а следом невнятное бормотание. Придя в себя, Я выскочила на порог, дабы убедиться, что староста уйдет, не причинив никому вреда. Успела увидеть, как он шагнул к Бурану, чтобы пнуть. «Стой!» — воскликнула я. Пёс мгновенно отреагировал. Он взвизгнул и схватил зубами штанину старосты, принимаясь мотать головой из стороны в сторону. Гильем завопил, ругаясь и отступая назад. Его лицо стало ярко-красным. Он пытался оттолкнуть пса, но Буран не отставал держась крепко. Наконец, это закончилось тем, что староста пошатнулся и завалился на бок. Разодранная в клочья штанина высвободилась из пасти, но только благодаря цепи, которая не позволила собаке рвануться дальше. «Поднимайся, Гильем, и пошел вон с моего двора!» Неожиданно для себя прокричала я. В голосе дрожала ярость, а сердце колотилось как бешеное. «Чтоб духу твоего здесь больше не было!» «Какое счастье, что ничего из этого не видели дети!» Итан помогал рабочему на участке за домом, а Мэтти убежал к ним буквально перед приходом нежданного гостя. «Раст!» — рявкнул староста в ярости, принимая вертикальное положение гораздо быстрее, чем от него ожидалось. «Раст! Если ты хочешь получить свою плату, убирайся отсюда немедленно! В твоей помощи тут больше не нуждаются!» Он проорал это так громко, что с соседних деревьев вспорхнули и улетели птицы. Спустя пару минут из-за дома показался сам работник. Он выглядел немного растерянным, хмуро оглядев двор, задержал взгляд на мне. «Оглох, что ли?» — рыкнул Гильем. «На выход!» Указав пальцем в сторону ворот, он ожидал подчинения. Признаться, я надеялась, что Раст на такое не пойдет, Но тот опустил взгляд и прошел мимо нас, не проронив ни слова. Гильем же еще раз свирепо оглянулся на меня и ушел злобно топая ногами. Я стояла, как вкопанная, наблюдая за его уходом. Затем закрыла калитку и на несколько секунд просто застыла, уперевшись лбом в шершавое дерево ворот. В груди что-то сжалось, будто железный обруч стянул сердце. Руки дрожали, от страха, от отвращения, от злости, от облегчения. Он ушел. Он действительно ушел. Пошатываясь, я обернулась и медленно пошла к псу. Буран все еще стоял у будки, тяжело дыша, шерсть на загривке поднята, глаза настороженные. Я подошла ближе, опустилась рядом на колени, обняла его за шею и уткнулась лицом в теплую пахнущую дымом и травой шерсть. «Спасибо», — прошептала одними губами. «Спасибо тебе, мой хороший». Он тихо фыркнул и ткнулся в меня мордой, будто отвечая «Я рядом». И в этот миг я не смогла сдержаться. слезы вырвались сами собой. Горячие, жгучие, освобождающие. Я не рыдала, просто плакала, уткнувшись в пса, И, позволив себе быть слабой, позволив себе осознать, я избежала самого страшного. Отвращение, грязное, липкое, еще сидело под кожей. Но я выстояла, защитила себя. Зелье подействовало, и Гильем больше не придет, Но тело все еще не верило. Оно дрожало, будто в лихорадке. «Мам!» — испуганный голос Итана. «Мам, что случилось?» Я резко подняла голову. Из-за дома, сбивая друг друга с ног, бежали мальчики. Итан впереди, за ним Мэтти, растерянный с огромными глазами. Я поднялась и отступила от Бурана. Все хорошо», — проговорила, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Все уже хорошо». Мэтти налетел на меня и крепко обнял за талию. «Мы слышали крик и ругань», — Итан говорил сбивчиво, что совсем не было ему свойственно. Я думал, я думал, произошло что-то плохое. Мэтти молча уткнулся в мой бок, крепко сжав подол платья. «Знаете что?» Я улыбнулась, хотя улыбка далась с трудом. «Пойдите-ка, соберите инструменты, что Раст оставил на участке. Все сложите в амбаре, ладно? Пусть порядок будет. А потом мы разведем небольшой костер, чтобы пожарить сало и хлеб прямо здесь, во дворе. И запечем картошку в зале. Итан коротко кивнул и взял Мэтти за руку. Мальчики скрылись за домом, а я медленно вошла внутрь, плотно прикрывая за собой дверь. Сейчас мне нужно было умыться. Смыть страх, унижение и прикосновение Гильема. Я зачерпнула в тазу холодной воды и плеснула в лицо, обтерла шею. Капли текли по коже, но облегчения не приносили. Зато я почувствовала, как возвращаюсь в свое тело, как понемногу успокаивается сердце. Я села на лавку, сделала несколько глубоких вдохов, прислушалась к себе. Все было как обычно и одновременно уже совсем не так.